Глава восьмая. Чудо Лестрейнджа. Приезд в Ривенфорд-Лестрейнджа, шарлатана и знахаря-целителя, сотворил странное чудо. Но чудо свершилось необычным и окольным путем, и случилось оно в женском сердце, и оказалось далеко не таким, на какой рассчитывал Лестрейндж. Джесси Грант была вдовой. владелицей табачного магазинчика на углу у Оллис стрит рядом с банком Скрогги. Небольшого роста темные волосы туго стянуты на затылке, одета просто в одно и то же черное саржевое платье. Однако выражение ее бледного узкого лица могло вас и испугать. Такая сдавленная горечь полыхала огнем в ее темных, под черными бровями глазах. Упрямая и жесткой была Джесси, известная всему Ливенфорду как женщина суровая, с трудным характером, которое не просит и не уступает. Магазинчик был невелик. Тусклое, дряхлое помещение, похожее на древнюю аптекарскую лавку, с прилавком и маленькими медными весами, рядами желтых жестяных коробок и тугой, облупленной от капризов погоды дверью, которая звякала, когда ее открывали. За магазином располагалась кухня дома Джесси с большим буфетом, вычищенным до ослепительной белизны столом, несколькими стульями с прямыми спинками и длинным низким набитым конским волосом диваном. На стене висели часы-ходики и две цитаты из Библии. Отсюда же узкая лестница вела в две спальни наверху. Муж Джесси, человек дурной и ни к чему не годный, умер и был похоронен двенадцать лет назад. Она осталась одна с ребенком. мальчиком по имени Дункан. Угрюмая и недоверчивая, она яростно боролась за то, чтобы обеспечить себе и сыну средства к существованию. И хотя ей это удавалось, она еще больше ожесточилась. Как говорят в Ливенфорде, попутный ветер не для Джесси Грант. Держать в строгости – не то выражение, которым можно было бы характеризовать ее метод воспитания Дункана. в ее глазах не было ни проблеска человечности. Для тех, кто осмеливался обвинять ее в этом, у нее всегда был наготове ответ из «Екклесиаста», глава 12, стих 8, чтобы бросить им прямо в лицо. «Суета-сует! Все суета!» Четырнадцатилетний Дункан, худой и долговязый, быстро вытянувшийся в ущерб здоровью, был молчаливым, весьма застенчивым и чувствительным мальчиком. но с самой дружелюбной улыбкой на свете. В школе он был всегда одним из лучших учеников и просил позволить ему продолжить образование, дабы стать преподавателем. Но Джесси, как всегда неумолимая, сказала «нет». И Дункану за несколько месяцев до окончания школы пришлось бросить учебу и начать работать на верфи клепальщиком. Люди тихо возмущались таким обращением с сыном, таким отсутствием материнской любви, но Джесси ничто не могло пронять. Горечью и суровостью было исполнено ее отношение к Дункану. Естественно, такой женщине было не до каких-то там докторов. Ее спартанские принципы и непоколебимая вера в касторовое масло и свежий воздух исключали контакт с медициной. Так что Финлию не приходилось встречаться с Джесси, пока однажды весной. он не получил совершенно неожиданный и абсолютно необъяснимый вызов в ее магазинчик. Но, разумеется, не к Джесси, а к Дункану. На сей раз касторовое масло не помогло. И Финлию не понадобилось и десяти минут в темной комнатке мальчика, чтобы определить, что дело действительно серьезное. На правой лодыжке Дункана виднелась крупная опухоль. Зловещая опухоль, очень белая и мягкая, но без признаков воспаления. Вид ее не обещал ничего хорошего. Ничего хорошего там и не было. У Финлия после тщательного осмотра не осталось никаких сомнений в том, что это туберкулез голеностопного сустава. Вернувшись в столовую, Финли сообщил об этом Джесси, причем не стеснялся в выражениях, поскольку ее скепсис по отношению к нему и холодность в обращении с сыном уже вывели его из себя. «Это означает...» что нога шесть месяцев будет в железном протезе, — резко заключил он. И при том никакой работы. Джесси ответила не сразу. Казалось, она была ошеломлена серьезностью заболевания, а затем воскликнула. «Железный протез!» Финли смирил ее взглядом. «Совершенно верно», — прямо сказал он. «А также забота и внимание с вашей стороны». Джесси снова замолчала, при этом сердито глянув на Финлия из-под темных бровей, как будто была готова его убить. С этого момента она стала его смертельным врагом. Последующие последующей неделе это проявлялось во многом. Всякий раз, когда Финли приходил к Дункану, она оказывалась рядом, суровая и критичная, чуть ли не полное презрение. С кислой, осуждающей миной она хмуро наблюдала за тем, как крепится железная скоба на ноге. Джесси откровенно ворчала по поводу данных ей инструкций и извительно высказывалась по поводу слишком уж медленного и нудного хода лечения. «Ребенку Дея нет никакой пользы от Финлия. Все, что доктор делал, это полная чепуха». Не раз они обменивались резкими словами. И вскоре Финли возненавидел Джесси точно так же, как она его. Он начал следить за тем, как Джесси обращалась с сыном, считая совершенно неестественной ее суровость. Этот умный, нежный и чуткий мальчик тянулся к книгам, но был вынужден выживать в грубой и небезопасной среде судоверфи, к которой он явно не подходил, тогда как легко мог бы выучиться на школьного учителя, о чем и мечтал. Но кривобокая воля Джесси препятствовала этому. Выражалась она односложно и категорично. Ни одного ласкового словечка не слетало с ее губ. Время шло. и для Финля эта ситуация становилась почти невыносимой. А затем фанфары и многочисленные афиши, расклеенные на столбах ворот в округе, объявили о прибытии в Ливенфорд самого Лестрейнджа. Этот Лестрейндж, или как он гордо называл себя «Доктор Лестрейндж», представлял собой смесь шоумена и псевдолекаря, родом из Америки. Он объехал весь мир и, наконец, оказался в Ливинфорде. Вооруженный внушительным электрооборудованием, он выдавал себя за великого целителя, мага, который помогает человечеству, излечивая безнадежных больных, когда обычная медицина бессильна. Он имел обыкновение выставлять перед входом в зал, где проходили представления, умопомрачительную коллекцию медицинских шин, костылей и стальных ножных протезов, от которых якобы радостно отказывались исцеленные им пациенты. Это было чистое надувательство. Но по случаю визита Лестренджа, такая выставка действительно появилась и в Ливинфорде перед Бургхоллом, дополненная множеством фотографий и кучей письменных свидетельств от бывших коллег. Финлей сам осмотрел эту выставку, и она вызвала у него не более чем удивление и насмешку. Там и думать было особо не о чем. Но судьба распорядилась так. Что Финли будет в мыслях много раз возвращаться к Лестрейнджу. Ближе к вечеру, когда он шел по Чорч Стрит к своей приемной, на его пути возникла Джесси Грант. Она явно ждала его, и в ее глазах горел огонь решимости. Прямо без обиняков она заявила: Больше не приходите к моему дункану. С меня хватит и вас, и вашего бесполезного лечения. Сегодня вечером я отведу его к доктору Лестрэйнджу. Застигнутый врасплох. Финлей поначалу только хлопал глазами, но затем воскликнул. "Ну что за глупость?» «Действительно глупость», — взорвалась она. «Я устала от вашей возни-размазни. Все одно от нее никакого проку». «Я же объяснял, что это дело долгое», — возразил Финлей. «Дункан поправится через пару месяцев. Ради бога, наберитесь терпения». «Да вы уже мне все мозги с этим терпением проели», — огрызнулась она. «Но этот Лэ Стрэндж вовсе не врач». возразил финлей это вы так говорите вспыхнула джесси издав короткий едкий смешок а люди говорят иное и я буду не джесси грант если не отведу к нему дункана и прежде чем он успел еще что то сказать она напоследок бросила на него злобный взгляд и пошла прочь финлей чуть не поспешил за ней следом но тут же осознал что возражать бесполезно покачав головой он продолжил свой путь Ему было ясно, что Лестрейндж самозванец, который никоим образом не вылечит Дункана. Этой мыслью он и довольствовался, подумав, что вмешательство этого человека приведет лишь к разочарованию и унижению Джесси Грант. Но тут Финлей слегка недооценил и саму личность беспардонного Лестрейнджа и его приемы воздействия на публику. Так называемый доктор столь долго торговал человеческой доверчивостью, что стал настоящим мастером в искусстве плутовства и обмана. Внешне он тоже прекрасно подходил для этой роли – высокий и прямой, с патриархальной игривой волос и сверкающим магнетическим взглядом. Под стать ему была и его главная помощница – красивая молодая женщина по имени Мариетта, молчаливая, темноволосая, с влажными глазами, которую он называл дочерью индейского вождя. Поэтому неудивительно – Что доверчивая публика попадала под гипноз такой вопиющей наглости. В тот вечер перед переполненной аудиторией Бургхолла Лестрейндж и Мариетта, в окружении лединских, банок и прочих электрических приборов, включая нечто странное под названием Камера возрождения, неуклонно продвигались к кульминации своего действа, то есть, разумеется, к демонстрации чудо исцеления. Итак, эффектным взмахом руки. Ле Стрэндж призвал всех к вниманию и попросил привести к нему хромого калеку. Первым среди таких оказался Дункан Грант. Безжалостно вытолкнутый матерью, он стоял на сцене, бледный и дрожащий, в то время как на него были устремлены взоры всех, кто набился в этот зал. Ле Стрэндж театрально шагнул к Дункану и покровительственно положил руку ему на плечо. С показной благонамеренностью он уложил мальчика на специальную кушетку и на глазах у публики произвел как бы тщательнейший осмотр. Хотя похожее на маску лицо Лестренжа не выразило никаких чувств, он, ощупав ногу Дункана, явно воодушевился. Не имея никаких медицинских знаний, он, тем не менее, благодаря своему долгому опыту мог определить, кто из хромоножек наиболее подходит для его чуда исцелений. Дункан подходил идеально, потому что нога в результате терпеливого и настойчивого лечения прекрасно отзывалась на прикосновение. Опухоль спала, кость зажила. Лодыжка, благодаря Финлею в сущности, была почти здорова. Театрально выпрямившись, Лестрейнш поднял руку, требуя внимания зала. «Леди и джентльмены», начал он своим резким гнусавым голосом. «Теперь...» «Я приступаю к демонстрации своих способностей!» Продолжая гипнотизировать публику и используя малопонятные термины, он в самых суровых выражениях осудил старомодных костоломов, изуродовавших ногу мальчика проклятым железом, а затем с пафосом объявил, что намерен вылечить его. Кивнув Мариетти, подошедший к нему с очаровательнейшей улыбкой, которую никогда не увидишь на лице опытной медсестры, Он поднял Дункана с кушетки и с помощью своей красотки помощницы повел к камере возрождения. Облачившись в белые длинные одежды и натянув резиновые перчатки, Лестрэндж вместе с Дунканом вошел в камеру. В мертвой тишине были отрегулированы различные внушительные стержни и провода. Затем в почти болезненном безмолвии прозвучала скрежещущая команда мага. Мариетта повернул рычаг. и треск известил, что по аппаратуре пошел ток. Из камеры посыпались искры, окружив ее экраном голубого пламени. Затем рычаг вернулся на исходную позицию, пламя погасло, и наступило напряженное молчание. Завороженные зрители видели, как Ле Стрэндж нагнулся, снял с ноги Дункана железную скобу и с видом победителя небрежно швырнул ее через сцену. Затем, когда Дункан, пошатываясь, вышел из камеры, Сделал несколько шагов и, повинуясь шипящей команде Лестрейнджа, бегом покинул сцену, в зале раздался громкий вздох, перешедший в вопль восхищения. под возглас и Дункан спустился по ступенькам и прижался к матери. А Лестрейндж, вытянув перед собой одну руку и приложив к сердцу другую, поклонился зрителям с благодарностью за признание его искусства. «О, это был волнующий!» Поистине великий момент для всех, кто находился во взбудораженном зале. На следующее же утро, когда Лестрейндж и его компания, заполучив кругленькую сумму, были уже в 30 милях от Ливенфорда, в приемную Финле со зловещим торжеством в глазах ворвалась Джесси Грант. Она полыхала таким мстительным огнем торжества, что слова сорвались с ее губ подобно языкам пламени. Вы не хотели, чтобы я отводила мальчика к доктору Лестрейнджу. Вы хотели, чтобы он на всю жизнь остался коллегой, верно? И если вы еще не слышали, довожу до вашего сведения, что я действительно отвела его, и он вылечился. Вылечился, слышите? Сегодня утром он снова отправился на верфь. Он в состоянии работать, несмотря на все ваше головотяпство. Вот что сделал для него настоящий доктор. а не какой-то там никуда не годный невежда вроде вас». Финли уставился на разъяренную Джесси. Брань прошла мимо его ушей, однако столь неожиданный поворот событий вызывал тревогу. «Разве я не говорил вам?» — отчеканил он. «Этот человек — отъявленный мошенник». «У него парнишка пошел без вашей железки!» — взвизгнула она. «Вам и не снилось такое сделать!» «Но разве непонятно?» Сдерживая гнев, тут же возразил Финлей, что Дункан в любом случае сам мог ходить. Беда в том, что если слишком рано снять протез, то все эти недели лечения пойдут на смарку. «Чепуха!» — закричала она. «Чепуха и вранье! Я вас знаю! Вам лишь бы лицо свое спасти!» Финлей посуровил и посерьезнел. «Миссис Грант», — твердо заявил он, «говорите обо мне, что хотите». Я думаю не о себе, а о Дункане. Он должен еще два месяца носить железный протез. Умоляю, позвольте ему. Дайте мне еще немного времени позаниматься им. Нет и нет!» В ярости прервала она его. «С вами покончено! Вопреки вам, мальчик вылечился. Так что никогда больше не смейте появляться на пороге моего дома!» Разразившись торжествующим и презрительным смехом, Она повернулась и бросилась вон из приемной. Гнев слишком поздно охватил Финлия. Доктор был в бешенстве. Горя негодованием, он проклинал себя за то, что так долго терпел Джесси. Она была неописуема. «Пусть делает, что хочет», — сказал он себе. «Хоть на голове стоит. Он не будет вмешиваться». «Разве он не предупредил ее?» «Теперь пусть несется навстречу катастрофе и принимает на себя все последствия». Но по мере того, как проходило время и дни складывались в недели, негодование Финлия тоже проходило, и он начал испытывать огромную тревогу за Дункана. Это сильное чувство, обусловленное его профессией, подкреплялось естественным инстинктом человечности. Почти месяц спустя, в одну из июньских суббот, проходя по чёрч стрит мимо публичной библиотеки, Финлий наткнулся на Дункана. и все подавленные доктором чувства внезапно обострились. Дункан, выйдя из библиотеки, где проводил немногие свободные часы среди любимых книг, ужасно хромал, едва осмеливаясь переносить вес на правую ногу. Лицо Финлия исказило болезненная гримаса. Он так и встал посреди тротуара прямо на пути Дункана и хотя и нахмурил брови, но спросил тихо и по-доброму. «Как поживаешь, Дункан, малыш?» Вздрогнув, Дункан поднял глаза на доктора, и его бледные щеки залились краской. «Не так уж плохо, спасибо, доктор», — он неловко помолчал. «По крайней мере...» «Что, по крайней мере?» «Надеюсь, что доберусь», — с несчастным видом пробормотал Дункан. «Я иду на работу. Но нет, сам не знаю, что...» Однако Финли знал, что к чему. Посмотрев вслед прихрамывающему Дункану, Он вернулся домой и, пылая возмущением, бросился к Камерону. Это беззаконие, заключил он, яростно вышагивая туда-сюда по комнате. Мы должны остановить ее. Мы не можем оставаться в стороне и допускать такой произвол. Это совершенно невозможно. Да, невозможно, помолчав, согласился Камерон. Невозможно для нас в это вмешиваться. Но мы обязаны, яростно воскликнул Финлей. Мы не можем. Накачав головой, ответил Камерон. «Ты же знаешь, что мы не можем. Она его мать. Мы не можем навязать свое лечение. Я знаю, что она жестока и сурова с ним, что собственное черное честолюбие ей дороже его здоровья. Но это не имеет никакого значения. Ты не можешь встать между матерью и сыном». Последовало долгое молчание. Потом Финлей заскрежетал зубами. «Хороша мать!» Да плевала она на мальчика. Называть Джесси Грант матерью — это оскорблять прекрасное слово. И с видом величайшего презрения Финли вышел из комнаты в приемную, где сделал большой глоток холодной воды, словно желая очистить рот от мерзкого привкуса. Дни шли за днями. И Финли хоть иногда и возвращался к этой теме, если они с Камероном оставались вдвоем по вечерам, постепенно погрузился в другие заботы. Он больше не видел Дункана, ничего не слышал о нем, к тому же на него навалилось столько дел, что он совсем перестал думать о мальчике. И вот однажды, осенним вечером, Алекс Ренкин, маленький оборванец, который часто бегал по городу, выполняя разные поручения, явился в приемную с совершенно нереальным сообщением для Финлия. Это был вызов от Джесси Грант. Первой реакцией Финлия было оцепенение. Затем, когда на него нахлынули полные обиды и горечи воспоминания, связанные с Джесси, с ее несправедливыми нападками, он в запале сказал себе, что никуда не пойдет. Однако мысль о Дункане смягчила его, и он решил похоронить свое ожесточение и немедленно отправиться на вызов. Вечер выдался темный, шквалистый. Ни одной звезды не видно сквозь тяжелые тучи, которые заволокли небо. Когда Финли завернул за угол в сторону кредитного банка «Скроги», Ветер подхватил его и чуть не сбил с ног. Магазин Джесси был закрыт, но сквозь маленькое квадратное окошко пробивался слабый свет. Он сильно дернул за колокольчик, который прозвенел в полутемном помещении, и дверь тотчас открылась. Он вошел, ни слова не сказав, лишь посмотрев на укутанную в шаль Джесси, которая, сложив руки на груди, молча и непроницаемо глядела на него. Ее лицо было суровым и грозным. Наконец она разжала губы. «Я хочу, чтобы вы осмотрели Дункана», — так я и думал. И его тон был резким и враждебным, и ему показалось, что его ответ как-то задел Джесси, поскольку она поморщилась. Но ее голос оставался твердым и непреклонным. Он все время жалуется на боль в ноге. И после паузы она добавила, будто через силу. «И кажется, он не горит желанием ходить». При этих словах внутри у Финлия что-то взорвалось. Он был готов убить Джесси за бесчеловечность. «А чего вы ждали?» — в бешенстве воскликнул он. «Разве я не предупреждал вас несколько месяцев назад, что так оно и будет?» «Я знал, что это безумие. Я говорил вам, что это безумие так вести себя, как вы. Но вы не слушали?» «Вы горе-женщина и плохая мать. У вас нет ни капли любви и доброты». Вы не заботитесь о своем сыне. То, как вы обращались с ним всю его жизнь, это вопиющий скандал. Стыд. Вот что вам следует испытывать. Жгучий стыд за саму себя. И снова Джесси словно чуть передернула ее неподвижную фигуру. Но она не ответила на его Филиппику, только холодно сказала. — Раз вы пришли, осмотрите его. — Да! — крикнул Финлей. уязвленный сверх всякой меры ледяным безразличием Джесси. «Осмотрю, но не ради вас. Ради него самого, потому что я люблю его, потому что хочу попытаться вырвать его из ваших клещей». И, не дожидаясь ее реакции, он повернулся и отправился в комнату, где лежал Дункан. После его ухода Джесси так и осталась совершенно неподвижной, с по-прежнему напряженным и, на удивление, отстраненным выражением лица. Финлия не было долго, очень долго, но она даже не шевельнулась. И по мере того, как шли минуты, медленно отсчитываемые у нее за спиной стрелками старых часов, она становилась как бы все более затвердевшей, застывшей, чуть ли не статуей. Лицо Джесси, бледное на фоне темных теней кухни, было словно высечено из гранита. Наконец Финли вернулся. Шел он медленно, совсем не так... как когда в бешенстве покидал комнату. Он привел в порядок содержимое саквояжа, потом выпрямился и, не глядя на хозяйку магазина, строго сказал. А теперь перейдем от слов к делу. Пора действовать, или будет слишком поздно. Нога в ужасном состоянии. Остается только одно, и помяните мое слово. Делать это надо быстро. Тишина. Джесси сильно содрогнулась, как от внутреннего толчка. Но в голосе ее сохранилась прежняя каменная суровость. «Что вы имеете в виду?» Снова тишина. Наконец он взглянул на нее. Его голос был тихим, намеренно ровным. «Я имею в виду, что ваш сын серьезно болен. Ситуация критическая. Мы должны немедленно доставить его в больницу. Думаю, придется оперировать». «Делать ампутацию!» Он помолчал, затем заговорил медленно, так, чтобы каждое слово было усвоено. «Вы, как мать, вели себя так, что это может стоить мальчику ноги!» Несколько мгновений не было слышно ничего, кроме завывания ветра снаружи. Затем, как будто во тьме ее души отозвалось эхо этого свирепого ветра, и Джесси глухо пробормотала. «Вы...» «Имейте в виду, что он может остаться без ноги?» Финлей молча кивнул и, подхватив свой саквояж, вышел в темноту ночи. Дункана отвезли в больницу на машине скорой помощи, которую вызвал Финлей, и спустя час ребенок уже лежал в удобной постели. Ему дали разведенное в воде снотворное, и он тотчас заснул. Затем наступило утро, ясное и солнечное, и Финлей пораньше оказался в больнице с недаемой тревогой по поводу решения, от которого зависела судьба мальчика и которая вскоре предстояло принять. В светлой, сияющей чистотой палате, склонившись над Дунканом, он провел повторный осмотр, более скрупулезный, благодаря лучшему освещению и более спокойному состоянию пациента. Проверял, обдумывал, взвешивал в уме доводы за операцию и против. Наконец он, казалось, пришел к благоприятному заключению и, решительно сжав губы, повернулся к стоявшей рядом старшей медсестре. Но не успел он открыть рот, как к нему подошла молодая медсестра. «Доктор, вас хочет видеть его мать. Она ждет здесь с шести часов утра. Она говорит, что должна увидеть вас, и просто не принимает никаких нет». Финлей хотел было отмахнуться, но вдруг передумал. Повинуясь внезапному порыву, он пошел в комнату для посетителей, где его ждала мать Дункана. И там, на пороге, он остановился. Джесси Грант действительно была в комнате, да, это была она, хотя в другой обстановке Финли никогда бы ее не узнал. У нее был потухший, отсутствующий взгляд, словно она полностью ушла в себя. И за одну короткую ночь ее волосы приобрели цвет снега. Заламывая руки, будто сопротивляясь чему-то, она раскачивалась взад и вперед и была похожа на сумасшедшую. и все время со стоном произносила имя Дункана. Затем она подняла голову и увидела Финлия. Она рванулась к нему, и на ее лице отразилось невероятное волнение. «Доктор!» Она схватила его за руку. Ее речь была прерывистой и сбивчивой. «Скажите, как он?» «Вы не можете этого сделать!» «Вы же не оставите его без ноги!» Сбитый с толку, не веря своим глазам, Финли смотрел на ее изменившееся, опустошенное лицо. Наконец, он медленно произнес. «Вы, конечно, немного опоздали со своей заботой». Но она только сильнее вцепилась в его руку, в ее голосе звучало отчаяние. «Неужели вы не понимаете, доктор?» Все ее тело содрогалось, как от боли. «Я никогда не говорила вслух, что люблю мальчика. Но я люблю его, доктор, люблю. Я воспитывала его в суровости. Я боялась, что он станет таким же, как его отец, слабым, безвольным и бесполезным». Я была с ним жестокой и несправедливой. Но в глубине души доктор могу сказать, что я любила и люблю его. Взволнованный этими мучительными признаниями, веря и неверия им, Финли продолжал пристально смотреть на Джесси. Она в отчаянии продолжала. «Я поступила неправильно, доктор. Я честно в этом признаюсь. Но я все исправлю. О, я сделаю все, что вы скажете. Но ради всего святого». «Пощадите моего мальчика!» Теперь не было ни малейшего сомнения в искренности ее иступленной мольбы. Не в силах больше видеть боль, открыто написанную на этом беззащитном лице Финлей опустил глаза. Последовало долгое молчание. Затем он тихо сказал. «Я уже принял решение не оперировать. Думаю, мы можем спасти мальчику ногу. Для этого...» Ему придется месяцы и месяцы лежать в гипсе здесь, в больнице. О, доктор, выдохнула она, как будто читала молитву. Все это не имеет значения, лишь бы вы помогли ему. Он не ответил, но, услышав странные надрывные звуки, так и замер, преисполненный жалости и удивления. Это были звуки страшных рыданий Джесси. Табачный магазин. Отданный под залог банку Скроги теперь в других руках, и Джесси Грант больше там не появляется. Но есть маленькая седовласая женщина, очень тихая и вежливая, которая ведет хозяйство в небольшом симпатичном особнячке на Гарслейк Роуд, принадлежащем Дункану Гранту, молодому преподавателю античности в Ливенфордской гимназии. Когда новые пациенты Финлия говорят, что миссис Грант слишком балует своего умника-сына, доктор отмалчивается. Даже когда Камерон поднимает эту тему, Финли не ввязывается в дискуссию и лишь с загадочной улыбкой замечает, что всему причиной чудо Ле Стрэнджа.